Хуан и Ульоа опубликовали превосходный рисунок бальцевого плота в море, передав такие детали, как устройство двуногой мачты с парусом и такелажем, крытую камышом рубку в средней части судна, камбус с открытым очагом и запасом воды в кувшинах на корме, выдвижные шверты на носу и на корме. Они решительно утверждали, что индейская команда, владеющая искусством маневрирования швертами, При любом ветре могла заставить бальцевый плот идти не хуже настоящего корабля. Далее Ле -Колье опубликовал рисунок большого плота из девяти бальцевых бревен с просторной рубкой посредине. Команда управляла в море плотом при помощи швертов и большого квадратного паруса на двуногой мачте. Труд Ле Колье, напечатанный в 1791 году по велению французского короля как наставление для кадетов, Включал основательное описание аборигенного бальцевого плота и своеобразных способов управления, применявшихся только индейцами северо-западного побережья Южной Америки. Ссылаясь на Хуана и Ульоа, Лекарье подчеркивал, будь принципы такого управления швертами известны в Европе, многие жертвы кораблекрушений могли бы спастись, дойдя на плотах до ближайшего порта. В 1801 году Чарнок в своем большом труде о судостроении также предпринял бесплодную попытку заинтересовать остальной мир остроумными принципами управления выдвижными швертами. Он тоже писал, что этот способ применяется индейцами перуанского и эквадорского приморья, а в Европе еще неизвестен. Александр Гумбольд опубликовал в 1810 году великолепную акварельную иллюстрацию большого парусного бальсового плота со швертами и очагом на корме, а в 1825 году Стивенсон напечатал превосходное описание крупных бальсовых плотов, все еще ходивших вдоль побережья в области древней культуры Чиму, вплоть до Хуанчако, южнее Чикамы. На самых больших плотах стояли крытые соломой бамбуковые хижины с четырьмя-пятью помещениями. Такие плоты ходили против ветра и течения на расстояние, равные четырем градусам широты, с грузом 5-6 кенталей, 25-30 тонн, не считая индейской команды и ее провианта. Стивенсон тоже описывает шверты и сообщает. Поднимая или опуская эти доски в разных частях плота, аборигены могут выполнять все маневры, которые выполняют на настоящем корабле с совершенным такелажем. В неизданной рукописи 1840 года Джорджа Блексленда, хранящейся в библиотеке Митчелла в Сиднее, воспроизведена зарисовка бальцевого плота из девяти бревен, которые управляются парусом и выдвижными швертами. Рукопись содержит также рапорт офицера одного из кораблей британского флота, встретившего целое перуанское семейство на бальсовом плоту около острова Лобос-де-Афуэра, примерно в 60 милях от побережья Перу. Индейцы как раз готовились идти против ветра к скрытому за горизонтом материку. Они вышли из родной деревни три недели назад и теперь возвращались с грузом вяленой рыбы. Семья состояла из девяти человек, с ними были еще собаки и весь скарб. Судно, на борту которого я находился, шхуна водоизмещением 40 тонн, направлялось в тот же пункт, и нас поразило, как круто шел плод против ветра, развивая скорость до 4-5 узлов. Некоторое время мы шли рядом и прибыли на следующий день с разрывом в несколько часов. На отдельных участках побережья все морские перевозки осуществляются такими плотами, а в Ламбайеке, из-за сильного прибоя, только на них можно подойти к берегу. Они перевозят также соль из порта в порт на расстояние 200-300 миль, что еще раз доказывает их надежность. В 1841 году Подробный технический чертеж привел Пари в своем труде о судостроении неевропейских народов. Он еще застал в Южной Америке перуанские бальцевые плоты, до того, как на стыке столетий их сменили европейские суда, однако изучал их только на якорной стоянке в заливе. Хотя Пари тщательно зарисовал и описал шверты или гуары, как их называли местные жители, он не совсем разобрался в их действии, ограничившись указанием. Их выдвигают больше или меньше на носу или на корме,